Глава тринадцатая. Приготовление к встрече без бинтов. Анфиса. Утро совсем не было добрым. Чуть свет, меня принялись тормошить, суетиться вокруг. Я, конечно, чувствовала себя лучше, но все же была в неработоспособном состоянии. Услышала знакомый голос Александры Евгеньевны. — Ольга, все нормально? — я кивнула. — Сейчас я сниму повязку, и вам станет легче. — Мягкими движениями она разрезала бинты и снимала верхний слой повязок. И вправду, я будто заново увидела мир. Доктор внимательно смотрела на мое лицо, по одному отклеивая пластырь. Я наблюдала за ее реакцией, пытаясь понять, как там все выглядит. «А можно посмотреть?» «Можно, но пока отек не спал. Вряд ли вы будете приятно удивлены». «Нет, я все же хочу». Она достала из кармана зеркалица и дала его мне. Я посмотрела на свое отражение. Да, это было не лицо, а какое-то страшное месиво. Слеза покатилась, и в душу закралось сомнения. Я была очень симпатичной. Смогу ли стать хотя бы не хуже после такого? Ну, я так и знала. Сразу видно, что вы некомпетентны в данном вопросе. Вы абсолютно нормально выглядите, и скоро, когда все пройдет, «Будете еще лучше, чем были». Почему-то в этот раз не верила ни одному слову, старалась успокоиться. «Ольга, мы вас перевезли в другую клинику, поэтому я вручаю вас другому специалисту. Если будут какие-то вопросы, он со мной свяжется и проконсультируется. Если нужно, я подъеду и посмотрю». «Я уже не в клинике пластической хирургии?» «Нет». «Хорошо». На этом обход закончился, началась работа медсестер. Они что-то вкалывали, убирали катетер, переодевали и меняли постельное белье. Все делалось за меня. Хотелось жутко есть, и я, набравшись смелости, спросила. «Скажите, а можно мне выпить чай и, может, какую-нибудь булочку?» Кажется, уже пошли вторые сутки, как я ничего не ела. Медсестрой была женщина лет сорока пяти или около того. Она внимательно на меня смотрела, пока я произносила всю эту речь. «Конечно, подождите, сейчас уже минут через десять принесут завтрак». Совершенно обычный завтрак мне показался самым волшебным на свете. После него ко мне сразу же вошли люди. Один из них был мужчина крепкого телосложения в черном костюме, а другой, наоборот, слишком свободно одет. Джинсы висели по новой моде ниже трусов, украшения на шее и в ушах. Я бы его отправила на сцену читать рэп, но нет, он оказался стилистом. Со мной никто не знакомился и ничего не спрашивал. Я была словно вещь, которую нужно изменить. Стилист начал разговаривать, будто сам с собой, потому что человеку в черном пиджаке было все равно. На меня же он не смотрел, его взор был направлен куда-то в пустоту. Возможно, он что-то там представлял. Ни слова не сказал моей внешности. В руках его, так же, как и у Аристарха Валерьевича, была фотография, на которую он посматривал. «Ну, тут-то все просто. Отрезать лишнее всегда проще, чем нарастить». Взял в кулак мои волосы, помял их немного и пристально рассмотрел. «Убираем длину и осветляем. А, нужно еще учесть то, что она тут полмесяца. Ну, значит, делаем мини-умбры». И понеслась. Процедура была очень утомительной для моего состояния и длительной, но, кажется, мало кого интересовало, как я чувствую себя. Без преувеличения часа через три этот «человек» ушел, и я мысленно его ненавидела, приписывая свои мучения ему. Посмотрела в зеркало. Я стала блондинкой с отросшими корнями всего-то. Бухнулась на кровати, только закрыв глаза, провалилась в сон. Разбудила медсестра. «Ольга, нужно надеть повязку на голову и подключить вас к аппарату, скоро к вам придут гости». Я вяло кивнула и была как никогда рада, что нужно просто лежать, возможно, спать, что я и сделала. Проснувшись только к позднему вечеру, я даже не помнила, как ко мне кто-то приходил.